Глава пятая. Ряженые потешаются. То, что вспомнил сейчас Шурка, было редкостное зрелище, закончившееся просто невозможно и нехорошо. Если бы все это не происходило на его глазах, он, вероятно, никогда не поверил бы, что такое может случиться, что на это способны развеселившиеся мамки и мужики. Все пронеслось теперь перед ним в подробностях живое, шумное, даже стыдное, словно он еще раз побывал в избе Вани Духа на беседе в святке. Когда ряженые, а за ними ребятня ввалились к Тихоновым, там действительно, как говорила подбившая всех на забаву Минадора, скучали девки одни-одинешеньки без парней, играли в карты, и пели заунывные, как молитвы, песни. Девки с радостными криками повскакали с лавок, окружили вошедших, приделись рассматривать, узнавать, расспрашивать. Ряженые, откашливаясь с мороза, изменив голоса, басом, писком и сипом, мололи разную веселую чепуху. Сразу стала беседа настоящей, как ей положено быть в святке, шумная и бестолковая. Сколько тут было смеха, игры, узнавания и неузнавания, может, отчасти притворного, но схожего с заправдошным, с удивлением, восклицаниями, чьи такие, откуда, и всякие наперебой предположения. Из Карасова ряжены, да нет, из Глебова, откуда же еще им быть? Ой, Хохловские, ей-богу! Узнали, узнали, признавайтесь, — Даже их ребят спрашивали потихоньку, из какой деревни ряженые. А они, ребята, в ответ лишь заливались восторженным хохотом, крича, угадайте сами, не угадать. И главное, казалось, точно и нет на свете войны, убитых, нет вдов и сирот, инвалидов без ног и рук, никакого горя и никакой нужды, мужики и бабы ни на кого не злобятся." Они просто веселятся, потому что настали святки. Вот и все. Шурка не отрывал глаз отряженных. До того они на самом деле были замечательные. Никого не узнаешь. Тут был медведь в вывернутой шубе шерстью наружу, в старых разбитых валенках, огромный и неуклюжий, как есть мишка косолапый, овчинная морда. Были среди ряженых парни с черными закрученными кренделями усами, сотворенными углем и сажей. С заправленными в картузы и солдатские папахи мамкиными косами, которые от движений веселье веселья то и дело вылезали наружу. Приходилось молодцам удальцам под общий смех прятать обратно под папахи и картузы бабью красу-улитку. Не обошлось дело, разумеется, и без домового скудельный кудельной попой, с бородищей. И сам он был весь в куделе лохматый, одетый в рваную мешковину с железной порядочной скривницей, что чистят лошадей. Он домовой, хихикая, все пробовал причесать волосы модницам-девкам, а те не давались. Отскакивали визжа прочь, Берегли свои подвитые челки и кудряшки. Под стать домовому летала по избе ведьма на помеле, пела петухом, ворожила и колдовала. Разгуливал смирно журавушка-журавель с длинной шеей и с шерстяного волосатого чулка, надетого на сковородник. Чулок был завязан узлом, схожим с журавлиной головой, потому что на узле торчали в роз две лучинки, Не дать не взять разинутый клюв. Цыганка в сборчатой юбке и рваной кофте с лошадиным ожерельем бубенчиков вместо бус в шале пят Крикливо гадала девкам, живы ли их нижних в окопах. Когда красавицы выйдут замуж, да какие им попадутся свекрови, заловки, деверия. Сколько ребят народят и кого именно? Дочек, сыновей и требовала позолотить ей ручку за счастье, которое она нагадала. И норовила сама еще стащить чего в избе. Прятала ловко под шаль. Каравашек, суднавки, ложки, вилки. Даже пыталась спиреть на кухне самовар прямо у морушка. Но лучше всех, смешнее, были старый барин и старая барыня. Барин в соломенной плоской шляпе с черной ниточкой за ухом, пузатый, как ему положено быть, с тросточкой, в пиджаке и бархатном жилете Сашей Пупы, при часах с цепочкой, часы луковицы с кулак. Цепочка же кажется в заправдышнее серебряная, а барыня с зонтом и бисерным редикюлем в атласном платье с пузырями на рукавах. повязана драным шелковым платочком. Поверх его напялена галочным гнездом шляпка с перьями и в знакомых шурки нитиных перчатках с голыми пальцами. Бабы в тот вечер, видать, начисто ограбили, раздели Кимор за молоко и картошку. Митя-почтальон, увязавшись с заряженными, с кожаной пустой сумкой, не переодетый, Заикаясь, потребовал гармонь, но худой конец лайку. Гармошки, конечно, не нашлось. А балалайка на беседе сыскалась, и сразу начались кадриль, пляска. От топота задрожал пол, заходили, как живые половицы, и лампы на стенах замигали, задразнились, высовывая длинные насмешливые языки. Эти лампы, собранные чуть ли не со всего села, у кого были лишние, только что горели в половину фитилей, девки берегли керосин. Теперь они, расщедрясь, будто к ним, наконец, парни заявились на беседу, прибавили поспешно огня, и в избе Вани Духа стало светло, приветливо, как на посиделках у дяденьки Никиты аладина откуда явились ряженые». Ваня-дух в праздничной ластиковой рубахе на выпуск хмурился и кривился через силу улыбкой, не больно довольный ряжеными и лишним шумом. Этого он, должно быть, не предусмотрел. Ничего дополнительно за беспокойство не выговорил, сдавая помещение под беседу. По лицу Тихонова видно, что он сильно досадовал на промах. Он тревожно следил за лампами, Как бы от топота не свалилась, которая с гвоздя со стены, не загорелось бы чего в избе. Гнал сердито ребятню из кути по домам спать, а она не уходила, не слушалась, потому что сейчас тут на беседе настоящим хозяином был уже не Ваня Дух, а бес Клавка Касаурова с подружками. Добрые они все понимали и не трогали ребят. Отличная вышла кадриль под балалайку и частые плясовые песни девок, но еще лучше, веселее получилось, когда грохнул комаринского медведь, выделывая валенками совсем не по-медвежьи такие удивительные коленца, что все девки на беседе догадались, кто это. Солина Надежда, молодуха, она одна умела так потешно плясать. Но всего замечательнее оказалось неожиданно не пляска, не кадриль, а игра, которую завели старый барин и старая барыня. Это была и не игра, целое представление с разговорами, происшествиями, как на свадьбе или на ярмарке в балагане, как обещал Глебовский гость Егор Михайлович, внезапно покоривший Шурку на посиделках у Аладьиных. преобразившийся из непутевого, глуповатого мужичонка в умнягу, острослового и весельчака. Это он, конечно, переоделся старой барыней, а Минадора вырядилась старым барином. Когда они успели сговориться, как и что представлять, неизвестно. Можно подумать, что они давно чудили по беседам, а Шурка не знал. Так у них все получалось складно. Мис Забинки точно по какой книжке. Барин подсел к лавке Косауровой, принялся потихоньку от Джим ухаживать, звать к себе жить, лил обновку, кольца, часы метальоном на грудь, золотые, обещал увезти в город сделать богатой барыней. Все и работы окошко сидеть, на улицу глядеть. Будешь у меня чаи и кофеи распивать, с шоколадом, мармеладом, со сдобными булочками, складно приговаривал он и лес целоваться. Клавка отчаянная, звеня своими цыганскими самоварного золота большими полумесяцами сережками, вначале отбивалась, стесняясь ухаживания. потом тоже принялась разыгрывать девах у себе на уме. Соглашалась ехать в Питер, во всеуслышание торговалась с сухажером, выговаривая себе платье из синего атласа с кружевами, ей синие видите ли, к лицу всегда. Требовала еще полусапожки желтой кожи на высоких каблуках и дозволяла барину обнимать себя. На колени к нему бесстыдница присела, а сама тем временем обчищала ему карманы, Даже луковицу часы выудила из бархатного жилета вместе с серебряной цепочкой. Вот уж цыганка почище той в шале гадалки. Они, старый барин и Клавка, совсем было собрались катить в Питер на машине по чугунке. Но тут барня заметила плотню, ахнула, повалилась на пол в обмороке. Ее побрызгали холодной водой с Она живехонько очнулась, вскочила, принялась волтузить мужа с зонтиком и подняла такой крик на беседе, что зрители покатились от смеха. «Ах ты, старая образина, поганая, хромой черт, генералишка расплинчушка окаянная, толстая твое дворянское брюхо! Молодой захотелось! Пропил, проиграл в картишке свое имение, в банки заложил». Теперь к моему останному родительскому добру подмираешься. На что будешь жить с молодой женой, невенчанной потаскухой? Нечто то волжский лук продашь мужикам, да рощу в заполе барышником спустишь по дешевке. Изба Тихонова стонала от хохота. А оказывается, барины и не дальние, всем знакомые из усадьбы. Сам Ваня-дух, глядя по привычке из-под лобья, одобрительно усмехался. «Прокурат, и чтоб вас ловко!» Отлупив мужа, загнав его под лавку, старая барыня сама принялась заигрывать с парнями. И до того уморительно, что беседа не то что стонала, Прямо-таки ревела и плакала, надрываясь от смеха и возгласов поощрения, глядя, как барыня с ужимками, чем-то напоминавшими кикимор, и в то же время не переставая быть важной, благородной дамой, прогуливаясь надо быть в саду, в усадьбе или, может, по Невскому проспекту в Питере, манила тайком за собой пальчиком ряженных в картузах и попахах, с усами, разъехавшимися грязными потеками по румяным потным щекам. Старухи и такие молодцы были по душе, она так и вешалась им на шею. Барин, отдышавшись под лавкой, заметил проделки жены, тросточка его загуляла по отвислому виляющему заду барыни. «А кому я платье дюжинами покупал?» И менее проживал, — закричал он при баутниче. Кто созывал балы, тряс денежки без счету? ну кась вспомни, забыла, кобыла. Да благородный человек, дворянин, как я, Завсегда разоряется из-за вашей сестры, Мотовки дуры, я тебе дам заводить Сызного шуры-муры. Барин и барыня, перекоряясь, сцепились драться. Медведь глядел, глядел, да хватит обоих за шиворот, и поволок вон из Тихоновой избы. И ряженые, превращаясь в бабы мужиков, закричали настоящими своими обрадованными голосами, как они кричали в тот день у моста на шоссейке, отстояв Глебовские ваза с валежником из Барской рощи, потешаясь над управляющим усадьбой Платоном Кузьмичом. Над его холуем работником Степаном Коротконожкой. «Так их, тащи, медведь, к себе в берлогу, Дери на части, нет, в Волгу, в прорубь, топи, Туда им прямая дорожка, другой нету и не будет». А Минадора, вернувшись в избу, Перестав играть старого барина, Плясала и озорно пела. Станьте барин барын-барыня, пробудитесь! Вот вам помой умойтеся, старыми анучами утритеся, На лопату помолитесь, вот вам камень подавитесь!» Шурка догадался, что все это неспроста. И намеки на рощу в заполе, и на волжский луг. Это насмешливая песенка надоры и то, что солена надежда в вывернутой шубе. Схватив за шиворот старого барина и старую барыню, поволокла их он из избы, как волокла она однажды от нетерпения, сестрицу Аннушку Копотунью, схватив ее в охапку с ржаными снопами и вытащила из Риги на чтобы поскорее приняться за молодьбу. Должно быть вот так же, как молодухи не терпятся всем мужикам и мамкам расправиться с ненавистной усадьбой. Так ли, нет ли? Одна минадора заводиловка, перестав петь и плясать, неожиданно предложила. Ай бабы-мужики, на усадьбу! Подтешим настоящую барыню с детками и Платон Свет Кузьмича, святки, чем черт не шутит, еще поднесут по какой рюмке опивков. Ай дайте? Ну и выдумщица, без тебя заешь! «Удержу, нет!» — восхитился Егор Михайлович. «Верно, гулять-то гулять дуйте горой. Поехали с орехами!» «Не напугать бы деток! И сама барыня чу! Женщина нервная, больная! Еще чего с ней приключиться с перепугу? Отвечай потом!» Засомневались, засовестились некоторые мамки. «Но молодуха не зря носила свое прозвище!» Она, застегивая шубу на крючки, уже бухнула, ударила огромным валенком дверь в сене, распахнула ее настежь. Опускай и попугаются немножко, — сказала она решительно, весело. — Привыкать надо, таки побаиваться нас. Пора! И ведь не постеснялись, не поленились гурьбой, с песнями повалились беседы по заснеженному. ослепительно-голубому от луны и мороза ночному проселку, по сугробам и ухабам в усадьбу, и ребятня, конечно, кинулась дружно следом. Никуда ряженых не пустили, ни в барский дом с башенкой, ни во флигель Платона Кузьмича. Как услыхали шум, гован, затворились накрепко и свет потушили. Бабы стучались в парадное высокое крыльцо с белыми, как из снега колоннами, в стеклянную с замороженными окнами террасу управляла, кричали, смеясь. Барыня, голубушка, пусти погреться, поблясать, святки. Сам Бог велел. Мы тебя распотешим, горемычную одинокую. Открой, не бойся, не съедим. Люди пришли смирные тверзые. Латун Кузьмич, благодетель ты наш. Ну дай же отвезти народу душу, а серчаешь за дрова. Полно, не жалей. Наши мужья, но не в окопах голов своих не жалеют. А тут гнилье, сухостой. Дров много в лесу, На барском, Ха-ха-ха, еще нарубим, напилим. Строевого кто нам запретит? Негромко затренькал, Заиграл на балалайке Митя почтальон и запел, на удивление не заикаясь совершенно. «Ах, барыня, барыня, судариня, барыня!» Ряженые подхватили и понесли такую охальщину, что ребята от стыда попятились. Детка Василий Апостол, раздетый, без шапки, прибежал на крик, принялся увещевать. «Побойтесь, Бога, мало вам бесед по деревням. Сроду не помню, чтобы ряженые в усадьбу приходили, беспокоили господ». «Ой, не к добру расплясались бабы-мужики, не к добру, говорю». «А может, к добру? Почем ты знаешь?» — отвечали ему с издевкой. «И, и терпи нога, не жалей сапога, живы будем, новые добудем». И ряженые на снегу, на морозе, греясь, озаруя, заплясали, завертелись во дворе усадьбы, как бешеные. Ведь вот что бывает, вот что получается в жизни. Может, Егор Михайлович и Минадора и не собирались поначалу вовсе просмеивать на беседе хозяев усадьбы, а уж туда идти плясать, дразнить и подавно не думали. Они разыгрывали по-своему известную шутку про старого барина и старую барыню. Нечто подобное Шурка видел как-то на свадьбе в Паркове, не то в Хохловке. Повариха с помощницей веселили гостей после княжьего стола. Но тут, в святке, все обернулось по-иному, приобрело другой, открыто-грозный смысл. Наверное, Минадора и Глебовский мужик Сами не заметили, как свернули потеху на знакомые всем дела, навыдумывали всего скороб. Окончилось А кончилось тем, что ряженые очутились на дворе барской усадьбы. Выходило, что и на беседе тогда в Рождество, веселясь, мужики и бабы не могли забыть главного, о чем они постоянно про себя и вслух соображали, и о чем теперь весной не перестают говорить, ждать. Надеется, что их давнее, праведное желание исполнится наконец. И ему, Шурке, сейчас со сладкой дрожью и жутью подумалось, Что отцы и матери рано-поздно, может, и добьются своего. Но как?